Глава 24. Внешняя политика России во второй половине XIX века. Окончание Крымской войны привело к коренному изменению ситуации в Европе. Сложившийся англо-австро-французский блок, так называемая Крымская система, был нацелен на сохранение политической изоляции России и ее военно-стратегической слабости, обеспеченной решениями Парижского конгресса. Россия не утратила своего положения великой державы. Однако в силу поражения она потеряла право решающего голоса в международных делах и из-за статьи о централизации Черного моря лишилась возможности оказывать эффективную поддержку народам Балкан. В связи с этим главной задачей русской дипломатии стала борьба за отмену этой статьи и усиление международного авторитета России. Основные направления внешней политики На западном направлении Россия стремилась ликвидировать свою внешнеполитическую изоляцию. Отношения с центральноевропейскими государствами определялись традиционными династическими связями, общностью их политических и идеологических устоев. Царское правительство было готово к новым политическим союзам для поддержания европейского равновесия и к восстановлению своего международного престижа. Большое значение приобрело среднеазиатское направление. Русское правительство выдвинуло и осуществило программу присоединения Средней Азии, ее дальнейшего освоения и колонизации. В связи с усилением национально-освободительных движений на Балканах в 70-е годы XIX века вновь особое звучание приобрел восточный вопрос. Народы Балканского полуострова развернули борьбу за освобождение от османского ига и создание национальных независимых государств. В этом процессе Россия участвовала дипломатическими, политическими и военными методами. Во второй половине XIX века дальневосточное направление во внешней политике России постепенно изменяло свой периферийный характер. Англо-французская диверсия на Камчатке во время Крымской войны, ослабление Китая и его превращение в страну, зависимую от англо-германа французского капитала, быстрый рост морских и сухопутных сил Японии показали необходимость усиления российских экономических и военно-стратегических позиций на Дальнем Востоке. По Игунскому и Пекинскому договорам с Китаем, за Россией была закреплена территория по левому берегу реки Амур и весь Уссурийский край. Русские колонисты при поддержке правительства начали быстро осваивать эти благодатные земли. Там вскоре возник ряд городов – Благовещенск, Хабаровск, Владивосток и другие. Начали развиваться торговые и дипломатические отношения с Японией. В 1855 году между Россией и Японией был заключен Симотский договор о постоянном мире и дружбе. Он закреплял право России на северную часть Курильских островов. Остров Сахалин, принадлежавший России, объявлялся совместным владением. В 1875 году Петербургский русско-японский договор признал остров Сахалин исключительно российским. В качестве компенсации Япония получила Курильские острова. Территория Сахалина и Курил в конце XIX века продолжала являться источником напряженности в русско-японских отношениях. Продолжая традицию первой половины XIX века, Россия проводила доброжелательную политику по отношению к США. В отличие от Англии, она выступила на стороне севера в его борьбе против рабоводельческого юга. Далее она постоянно поддерживала США в международных делах. В 1867 году Россия уступила за 7200 миллионов долларов североамериканским Соединенным Штатам пустынную северо-западную часть американского материка полуостров Аляску. Современники полагали, что эти земли не стоят такой суммы. Однако впоследствии выяснилось, что Аляска является богатейшей кладовой полезных ископаемых. В целом же отношения России и США еще не играли определяющей роли в международных делах. Россия в системе международных отношений в 60-е и 70-е годы XIX -го века. Борьба России за пересмотр условий Парижского трактата. Основная задача российской дипломатии во второй половине 50-х-60-х годов XIX века – отмена ограничительных условий Парижского мирного договора. Отсутствие военного флота и баз на Черном море делали Россию уязвимой для нападения с юга, что фактически не позволяло ей занимать активную позицию в решении международных проблем. Борьбу возглавил министр иностранных дел князь Горчаков, крупный дипломат, обладавший широким политическим кругозором им была сформулирована программа, суть которой – отказ от вмешательства в международные конфликты, энергичные поиски союзников и использование противоречий держав для решения главной внешнеполитической задачи. Его историческая фраза «Россия не сердится, она сосредотачивается» образно выражала основные принципы внутренней и внешней политики России того времени. Первоначально Россия, изменив своему традиционному курсу опоры на германские государства, пыталась ориентироваться на Францию. В 1859 году был заключен Русско-Французский союз, который, однако, не привел к желаемому России результату. В связи с этим началось ее новое сближение с Пруссией и Австрией. Россия стала поддерживать Пруссию в стремлении объединить все германские земли под своим главенством, а во франко-прусской войне 1870-1871 годов заняла позицию нейтралитета. Воспользовавшись моментом, в октябре 1870 года Горчаков разослал циркулярную ноту, уведомляя великие державы и Турцию, что Россия не считает себя связанной обязательством не иметь военный флот на Черном море. Пруссия в благодарность за нейтралитет поддержала ее. Англия и Австрия осудили одностороннее решение русского правительства, а разгромленная Франция не имела возможности протестовать. Лондонская конференция Великих Держав 1871 года закрепила отмену нейтрализации Черного моря. Россия вернула право иметь военный флот, военно-морские базы и укрепления на Черноморском побережье. Это позволило воссоздать оборонную линию южной границы государства. Кроме того, расширилась внешняя торговля через проливы, более интенсивно развивался Новороссийский край, причерноморский регион страны. Россия вновь смогла оказывать помощь народам Балканского полуострова в их освободительном движении. Союз трех императоров В 70-е годы XIX века международная ситуация в Европе претерпела значительные изменения. Франция была сильно ослаблена после Франко-Прусской войны. В центре европейского континента сложилось новое государство, сильное в экономическом и военном отношении – Германская империя. С самого начала своего существования она проводила агрессивную внешнюю политику, желая обеспечить доминирующее влияние в Европе, создать и расширить свои колониальные владения. Между Германией, с одной стороны, Францией и Великобританией с другой, сложился комплекс противоречий, активизировала свою внешнюю политику на Балканах Австро-Венгрия. В этих условиях Россия, стремясь избежать изоляции и не надеясь на Францию, потерявшую свой международный престиж, стала искать сближение с центральноевропейскими государствами. Германия охотно пошла на союз с Россией в расчете окончательно изолировать Францию. В 1872 году в Берлине состоялась встреча императоров и министров иностранных дел России, Германии и Австро-Венгрии. На ней была достигнута договоренность об условиях и принципах будущего союза. В 1873 году был подписан трехсторонний договор между Россией, Германией и Австро-Венгрией – союз трех императоров. Три монарха обещали друг другу устранять разногласия между собой путем политических консультаций, а при угрозе нападения какой-либо державы на одну из сторон союза договариваться о совместных действиях. Германия, окрыленная этим дипломатическим успехом, готовилась повторно разгромить Францию. Германский канцлер князь Бисмарк, вошедший в историю как проводник германского милитаризма, сознательно нагнетал напряженность в отношении с Францией. В 1875 году вспыхнула так называемая военная тревога, которая могла вызвать новый европейский конфликт. Однако Россия, несмотря на союз с Германией, выступила в защиту Франции. Ее активно поддержала Великобритания. Германии пришлось отступить. Франция была спасена от разгрома, но в русско-германских отношениях выросли недоверие и отчужденность. Хотя позднее три императора несколько раз подтверждали приверженность Союзу, российская дипломатия все более склонялась к мысли о необходимости приобретения других партнеров. Постепенно намечалась возможность русско-французского сближения. Присоединение Средней Азии к России На юго-востоке от России располагались обширные среднеазиатские территории. Они простирались от Тибета на востоке до Каспийского моря на западе, от Центральной Азии на юге до Южного Урала и Сибири на севере. Население этого региона было невелико – около 5 миллионов человек. Народы Средней Азии развивались не одинаково в экономическом, социальном и политическом отношениях. Некоторые из них занимались исключительно кочевым скотоводством, другие – земледелием. В ряде районов процветали ремесло и торговля. Промышленное производство фактически отсутствовало. В социальном строе этих народов причудливо сочетались патриархальность, рабство и вассально-феодальная зависимость. Политическая территория Средней Азии делилась на три обособленные государственные образования и ряд независимых племен. Наиболее развитым был Бухарский Эмират, имевший несколько крупных городов, в которых сосредотачивались ремесло и торговля. Бухара и Самарканд были важнейшими торговыми центрами Средней Азии. В первой половине XIX века Россия, проявляя некоторый интерес к пограничному с ней среднеазиатскому региону, пыталась наладить с ним экономические связи, изучить возможность его завоевания и последующего освоения. Однако решительных внешнеполитических действий России не вела. Во второй половине XIX века ситуация кардинально изменилась из-за стремления Великобритании проникнуть в эти районы и превратить их в свою колонию. Россия не могла допустить появление английского льва в непосредственной близости от своих южных рубежей. Соперничество с Англией стало основной причиной активизации русской внешней политики на Среднем Востоке. В конце 50-х годов XIX -го века Россия предприняла практические шаги для проникновения в Среднюю Азию. Были организованы три румынские миссии – научная, под руководством ученого Востока веда Ханыкова, дипломатическая, посольство Игнатьева, и торговля, во главе с Валихановым. В их задачу входило изучение политического и экономического положения государств Среднего Востока, установление с ними более тесных контактов. В 1863 году на заседании особого комитета было принято решение начать активные военные действия. Первое столкновение произошло с Каканским ханством. В 1864 году войска под командованием Чернеева приняли первый поход на Ташкент, который закончился неудачно. Однако Какандское ханство, раздираемое внутренними противоречиями и ослабленное борьбой с Бухарой, находилось в тяжелом положении. Воспользовавшись этим, в июне 1865 года Чернеев фактически бескровно овладел Ташкентом. В 1866 году этот город был присоединен к России, а через год из завоеванных территорий было образовано туркестанское генерал-губернаторство. При этом часть Каканда сохранила свою независимость. Однако плацдарм для дальнейшего наступления вглубь Средней Азии был создан. В 1867-1868 годах русские войска под командованием туркестанского генерал-губернатора Кауфмана вели напряженную борьбу с Бухарским эмиром. Подстрекаемый Великобританией, он объявил русским священную войну – газоват. В результате успешных военных действий русская армия одержала ряд побед над Бухарским эмиром. Самарканд сдался без боя. Между Россией и Бухарой был подписан мирный договор. Эмират не потерял свой суверенитет, но попал в вассальную зависимость от России. Она сохранялась за эмиром до 1920 года, когда была образована Бухарская Народная Советская Республика. После Хивинского похода в 1873 году Хивинское ханство отказалось в пользу России от земель по правому берегу Амударья и в политическом плане превратило в ее вассала с сохранением внутренней автономии. В эти же годы продолжалось проникновение в Каканское ханство, территория которого в 1876 году была включена в Россию как часть туркестанского генерал-губернаторства. Одновременно присоединились земли, населенные туркменскими племенами и некоторыми другими народами. Процесс овладения Средней Азией завершился в 1885 году добровольным вхождением Мерва в состав России. Присоединение Средней Азии можно оценить по-разному. С одной стороны, эти земли в основном были завоеваны Россией. На них установился полуколониальный режим, насаждаемый царской администрацией. С другой стороны, в составе России среднеазиатские народы получили возможность ускоренного развития. Было покончено с рабством, наиболее отсталыми формами патриархальной жизни и феодальными усобицами, разорявшим население. Русское правительство заботилось об экономическом и культурном развитии края. Создавались первые промышленные предприятия, совершенствовалось сельскохозяйственное производство, открывались школы, специальные учебные заведения, аптеки и больницы. Царская администрация считалась особенностями края, проявляла веротерпимость и уважала местные обычаи. Средняя Азия постепенно втягивалась во внутреннюю российскую торговлю, став источником сельскохозяйственного сырья и рынком сбыта русского текстиля, металлических и других изделий. Русское правительство стремилось не к обособлению края, а к слиянию его с остальной территорией государства. Народы Средней Азии, находясь в составе России, не утратили свои национальные, культурные и религиозные черты. Наоборот, с момента присоединения начался процесс их консолидации и создания современных среднеазиатских наций. Восточный кризис и русско-турецкая война 1877-1878 годов После отмены основной статьи Парижского мирного договора о нейтрализации Черного моря, Россия вновь получила возможность оказывать более активную поддержку народам Балканского полуострова в борьбе против османского ига. Первый этап восточного кризиса 70-х годов XIX века. В 1875 году вспыхнуло восстание в Боснии и Герцеговине. Вскоре оно распространилось на территорию Болгарии, Сербии, Черногории и Македонии. Летом 1876 года Сербия и Черногория объявили султану войну. Однако силы были неравны. Турецкая армия жестоко подавляла сопротивление славян. Только в Болгарии турки вырезали около 30 тысяч человек. Сербия терпела поражение от турецких войск. Маленькая черногорская армия укрылась высоко в горах. Без помощи европейских держав и в первую очередь России борьба этих народов была обречена на поражение. На первом этапе кризиса русское правительство пыталось согласовать свои действия с западноевропейскими державами. Широкие слои русского общества требовали от императора Александра II занять более решительную позицию. Активно действовали русские и славянские комитеты Петербурга, Москвы и некоторых других городов. В их деятельности участвовали виднейшие представители интеллигенции. Комитеты занимались сбором средств для братьев по крови и вере, направляли для поддержки восставших сербов, болгар и других балканских народов русских добровольцев. Среди них медики Склифосовский и Боткин, писатель Успенский, художники Поленов и Маковский. Учитывая пассивную Западной Европы в балканском вопросе и уступая давлению общественности, русское правительство в 1876 году потребовало от султана прекратить истребление славянских народов и заключить мир с Сербией. Однако турецкая армия продолжала активные действия, задушила восстание в Боснии и Герцеговине, вторглась в Болгарию. В условиях, когда балканские народы терпели поражение, а Турция отвергала все предложения о мирном урегулировании, Россия в апреле 1877 года объявила войну Османской империи. Начался второй этап восточного кризиса. Русско-турецкая война 1877-1878 годов. Царское правительство стремилось избежать этой войны, так как было к ней плохо подготовлено. Военные преобразования начатые в 60-х годах не были завершены. Стрелковое оружие лишь на 20% соответствовало современным образцам. Военная промышленность работала слабо. Армии не хватало снарядов и других боеприпасов. Военные теории господствовали устаревшие взгляды. Верховное главнокомандование придерживалось консервативной военной доктрины. Вместе с тем в русской армии были талантливые генералы Скобелев, Драгомиров, Гурко. Военное министерство разработало план быстрой наступательной войны, так как понимало, что затяжные операции не по силам русской экономики и финансам. Военные действия развернулись на двух театрах – Балканском и Закавказском. В мае 1877 года русские войска вступили на территорию Румынии и форсировали Дунай. Их поддержали болгарские ополченцы и регулярные румынские части. Основная часть русской армии осадила Плевну, сильную турецкую крепость в северной Болгарии. Генерал Гурко получил приказ овладеть перевалами через Балканский хребет и произвести диверсию в Южной Болгарии. Эту задачу он выполнил. Захватив горный перевал Шибко, важнейший стратегический пункт, ввел свой отряд в Южную Болгарию и овладел Тернова, древней столицей болгарского царства. Поскольку главные силы русской армии надолго задержались под Плевной, Гурко был вынужден обороняться на Шепкинском перевале с июля по декабрь 1877 года. Маленький отряд русской армии, поддерживаемый болгарскими добровольцами, проявил чудеса героизма и отстоял его ценой больших человеческих жертв. После взятия Плевной в начале декабря 1877 года русская армия в тяжелых зимних условиях перешла через Балканские горы и вступила в Южную Болгарию. Началось широкое наступление по всему театру военных действий, приведшее к разгрому турецких войск. В январе 1878 года русские войска заняли Андрианополь и вышли на подступы к Константинополю. В этих военных действиях выдающуюся роль сыграл генерал Скобелев. В Закавказье на побережье Черного моря была занята вся Абхазия. В ноябре 1877 года русские войска штурмом взяли турецкую крепость Карс. Военное поражение Турции стало очевидным. Сан-Стефанский мирный договор В феврале 1878 года в сан стефано был подписан прелиминарный мирный договор. Его главное значение заключалось в обеспечении суверенитета балканских народов и укреплении влияния России на Ближнем Востоке. Сербия, Румыния и Черногория, ранее имевшие лишь автономию в пределах Турции, получили независимость. Болгария, Босния и Герцеговина, многие столетия томившиеся под Османским игом, стали автономными княжествами. Сан-Стефанский договор фактически вывел из-под власти Турции все балканские народы. Россия вернула Южную Бессарабию, потерянную после Крымской войны. Приобрела новые опорные пункты на Кавказе – Батум, Карс, Ардаган и БСЗ. Эти крепости имели важное стратегическое значение для оказания давления на Турцию в Закавказье. Берлинский конгресс Третий этап восточного кризиса 70-х годов был вызван обострением обстановки в Европе. Западные державы не хотели смириться с усилением русских позиций на Балканах и Кавказе. Они отказались признать условия Сан-Стефанского договора, потребовали его пересмотра и созыва Международного конгресса. Россия, не готовая к новой общеевропейской войне, была вынуждена уступить. В июне 1878 года в Берлине открылся конгресс, в котором приняли участие Россия, Турция, Англия, Франция, Германия и Австро-Венгрия. Россия оказалась в полной изоляции. Европейские государства, действуя единым фронтом, навязывали свою волю русским дипломатам. Их основная цель сводилась к подрыву русского влияния на Балканах и принижению результатов военных побед России. При этом они меньше всего учитывали интересы балканских народов. В июле на Берлинском конгрессе был подписан трактат, значительно изменивший условия Сан-Стефанского мирного договора. Болгария была расчленена на две части. Автономной, имевшей свое правительство и национальную армию, становилась только Северная Болгария, Южная оставалась подыгом Турции. Подтверждалась независимость Сербии, Черногории и Румынии, но их территории были значительно сокращены. Австро-Венгрия оккупировала Боснию и Герцеговину. Англия за свою поддержку Турции получила остров Кипр. Началось расчленение Османской империи. Несмотря на решение Берлинского конгресса, русско-турецкая война 1877-1878 годов была важнейшей вехой в освобождении славянских народов и создании их национальной государственности. Внешняя политика России в конце XIX века Берлинский конгресс выявил новую расстановку европейских сил. Победе англо-австрийского блока помогла позиция Германии. Это способствовало закреплению острогерманского сближения. В то же время со всей очевидностью проявилась полная несостоятельность русской ориентации на Германию и союз трех императоров. Россия была вынуждена искать нового союзника, более надежного, чем Германия. В последней четверти XIX века европейская напряженность постоянно нарастала из-за углубления противоречий между великими державами Россией, Англией, Францией, Германией и Австро-Венгрией. Их противостояние определяло обстановку в мире, затрагивая интересы и других государств. Конфликты охватили многие регионы. Ближний и Средний Восток, Балканский полуостров, Северную Африку, Дальний Восток, Юго-Восточную Азию. Поэтому для России, как и для других государств, важнейшей проблемой стал поиск союзников для решения собственных задач в этих конфликтах. Конец XIX – начало XX веков ознаменовался созданием двух враждебных блоков. Тройственный союз Первый из блоков начал формироваться в конце 70-х годов. В 1879 году Германия и Австро-Венгрия втайне заключили союз, направленный против России и Франции. После того, как к нему присоединилась Италия в 1882 году, возник тройственный союз центральноевропейских держав. Этот союз проводил агрессивную политику на Балканах, Ближнем и Среднем Востоке. Австро-Венгрия готовилась к захвату Сербии. Германия наращивала свое влияние в Турции и Ираке, активизировала свою колониальную политику в Африке и на Дальнем Востоке. Образная фраза канцлера Бисмарка о том, что немцам тоже нужно свое место под солнцем, стала девизом германской дипломатии. Несмотря на двукратное продление договора трех императоров и подписание в 1887 году договора перестраховки, недоверие в русско-германских отношениях нарастало обе стороны навязывали друг другу протекционные таможенные тарифы и невыгодные торговые условия. Германия готовилась к войне против России и Франции. Германский генеральный штаб уже в 80-е годы XIX века приступил к разработке подобных военно-стратегических планов. Русско-французский союз Россия в своем внешнеполитическом курсе была вынуждена пересмотреть традиционную ориентацию на центральноевропейские государства и искать новых союзников. Она начала активное сближение с Францией. К этому ее подтолкивала антирусская политика Германии на Ближнем Востоке, рост германского милитаризма и возобновление Тройственного Союза в 1891 году. Франция опасалась усиления Германии в Европе, роста ее колониальных притязаний. Поэтому она также была заинтересована в сближении с Россией. В июле 1891 года французская эскадра прибыла в Кронштадт. Одновременно с визитом военных кораблей состоялись русско-французские переговоры дипломатов и военных о заключении Союза. В 1891-1892 годах были подписаны первые документы о совместных действиях на случай, если одной из сторон будет угрожать нападение Германии или Австро-Венгрии. Ратификация Конвенции в 1893 году означала окончательное оформление Русско-Французского Союза, имевшего антигерманскую направленность и оборонительный характер. С образованием двух противостоящих союзов открылся новый этап в истории международных отношений, связанный с углублением противоречий в Европе и ожесточенной борьбой великих держав за дальнейший раздел мира на сферы влияния.